в какой уж раз. Погнался за легким заработком, джинсы, пластинки, куртки и бросил свою работу. Чуть-чуть не вылетел оттуда по статье. Спасло только то, что несовершеннолетний. И вот веселое время. Деньги, бары, музыка, девушки. Но мне понадобилось очень много времени, прежде чем я понял, что нету жизни. Она проходит мимо. Проходит со всеми людьми, спешащими на работу с фотографиями в журналах счастливых ребят, добывающих уголь, сеющих хлеб, строящих дома. Я же просыпался в полдень, потом где-нибудь завтракал и шлялся, шлялся по Москве из конца в конец. Мама плакала, а я обещал ей начать нормальную рабочую жизнь. Она успокаивалась, и все продолжалось, как и было. Потом вроде стал готовиться к экзаменам в институт. Мама думала выпросить отсрочку от призыва в армию, Но тут я представил, что станет со мной, если я поступлю в институт. Учеба, учеба и но друзья товарищи останутся, и дела прекратить будет трудно. Короче, меня стало пугать жизнь в этом городе, и я пошел в военкомат. Сейчас уже год, как я служу в Забайкальском военном округе. Могу смело сказать, я нашел то, чего мне не хватало. Ведь на первых порах в армии приходится очень сложно и очень трудно. Здесь надо пересилить себя, спрятать в себя свою гордыню и выполнять все то, что там, дома, казалось просто смешным. Я страшно рад, что служу в армии. Я узнал радость труда, познал настоящую дружбу, когда ты готов сделать все для товарища. Ну а если по какой-нибудь причине ты не можешь быть призванным в армию, то сделай то, что делали уже очень многие люди в самый ответственный момент. Пересиль себя. Ты же мужик». Вот что надо всегда помнить. Можно не быть смелым, но не иметь силы воли нельзя. Это страшное слово, инфантилизм, и страшная проблема. Понятно желание родителей, чтобы дети лучше жили. Но к этому можно идти по-разному. То, что не дали, то ли не сумели, то ли не успели, мне родители, дала армия, и за это я благодарен ей. Огромное спасибо». Что сказать, конечно, трудно оторваться от всего привычного и рвануть куда-нибудь работать, но решать-то надо, решать, ведь жизнь, она предъявляет свои требования. И в один прекрасный день понадобятся решения быстрые и важные, а они не придут, потому что не из чего приходить, нет опыта, простого трудового опыта, это самое худшее. Извините за столь сумбурное и сбивчивое письмо. А. Н. Чита. Второе можно. Мальчики и девочки в свои 17 сейчас почти всегда выглядят как дяди и тети внешне. Акселерация? А чуть копни глубже, часто, ну, такая неподготовленность к взрослой жизни, безответственность, неумение и нежелание отвечать за свои поступки, пассивность, приспособленчество, черствость, бездушие. Да мало ли еще. Но откуда все это вдруг берется? Да и берется ли вдруг? Часто приходится слышать, вот вы, молодежь, горе не видели, и это ставится чуть ли не в упрек. А разве только при виде горя люди становятся добрее? Разве не рядом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с прекрасными близкими людьми вырастают эти носители черствости, бездушия, у которых доброта есть где-то внутри, но она в зачаточном еще состоянии. Будет ли она со временем развиваться? И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, как бы говоря, вот тебе все, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, только будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам хлопот. Разве может возвысить человека такое добро? Сначала достать престижную путевку на престижный курорт, а потом напоминать об этом случае. Вот, мол, бери, пользуйся, но помни. Вряд ли такое добро сделает доброе. Скорее будет наоборот. Может сложиться впечатление, что я всю вину пытаюсь свалить на взрослых. Нет. Молодежь инфантильна, может быть. Мы многого не умеем. Но неправы и те непререкаемые авторитеты, которые утверждают полную нашу несостоятельность в смысле гражданственности. «Мы не видели горя, не мерзли в окопах и не провожали в последний путь самых близких, самых родных».